Глава 119. Девушки-горгульи делают это с достоинством. Не успеваю я пролететь и нескольких футов, как что-то раздирает мою спину, и я чувствую нестерпимую боль. Острые когти обхватывают мою руку и с такой силой тянут меня к земле, что я не могу сопротивляться. Я несусь вниз, и моё каменное тело врезается в землю. При этом комета Я держу под мышкой. Я смотрю на линию ворот и едва не плачу, когда понимаю, что до цели осталось всего несколько ярдов. Так близко. Я и без того не могу сдвинуться с места, а тут ещё ваялит с её заклятием, из-за которого мои руки и ноги обвивают лианы, притягивая к земле. А комета уже так вибрирует и так расколена, что я чувствую непрестанную чудовищную боль. До меня, словно сквозь вату, доносится шум с трибун. Но я понятия не имею, чего именно они хотят. Чтобы испытания остановили? Или чтобы меня казнили за то, что посмело посягнуть на неприкосновенность их любимого круга? Симона пытается отобрать у меня мяч, а Коул смеётся. «Не трудись», — говорит он ей, кивком показав на стадионные часы. «Она держит его уже сорок пять секунд». Когда он её убьёт, она проиграет. Он поворачивается ко мне, и злорадный блеск в его глазах с каждой секундой становится всё более мерзким. Наверное, это адская боль, да, Грейс. Отпусти мяч. Станет куда легче, если ты просто сдашься. Иди в жопу, отвечаю я. Я не доставлю тебе такого удовольствия. Он ухмыляется. Я надеялся, что ты так скажешь. И бьёт меня кулаком в лицо. Остальные тут же решают, что сезон охоты открыт, и набрасываются на меня. Квин теперь уже в человеческом обличии, хватает мою свободную руку, дёргает её назад, и мне кажется, что он вот-вот её отломит. Дельфин ударяет меня хвостом по лицу, и кровь стекает по моему горлу и душит меня. Я и не подозревала, что у меня может идти кровь, когда я в обличии горгульи. Так что спасибо за урок. Кэм пинает меня в бок и орёт. «Вот, получай!» А Коул подходит к стойке ворот и, пользуясь силой человека-волка, выдёргивает этот тяжёлый столб из земли. «Как же мне защититься от этого удара, который может расколоть меня на куски?» Может, стоило бы опять принять человеческое обличье? Но тогда удар стойкой ворот точно убьёт меня. Удары сыплются на меня один за другим, и я пытаюсь отыскать воспоминания о том, как мне улыбалась моя мама, пытаюсь отыскать в себе магическую силу Хадсона, но не могу. Не могу из-за града ударов и вибрации меча, которая разрушает меня. Я чувствую, как мои глаза заволакивает мгла, и понимаю, что сейчас умру. И на сей раз меня уже никто не спасёт, даже я сама. Но я всё равно не жалею, что прибыла в Кетмир. Я никогда не стану сожалеть о том, что привело меня к Джексону, и к Хатсону, и к Мейси, и к Флинту, и к Кайден, и к Микаю, и к Гвен, и к дяде Фину, и даже к бедному, бедному Зевьеру, к моим друзьям. моей новой семье. Я сожалею только о том, что мои родители не увидели мою жизнь здесь. Они бы полюбили всех наших, как их люблю я. Мой отец был бы в восторге и от заботы Джексона, и от чувства юмора Флинта, а мама была бы восхищена стилем и бойкостью Мейси, и тем, как Хадсон заставляет меня давать отпор, когда это необходимо. И вспомнив мою мать, Мою смеющуюся, улыбающуюся мать. Я вижу перед собой образ из прошлого, такой ясный, что кажется, сейчас смогу коснуться её. Мои колени, они так болят. Я так ободрала коленку о бетон, что по моей ноге текут струйки крови и впитываются в розовый носок. А по щекам катятся слёзы, когда я спрашиваю моего отца, почему он не подхватил меня? не помешал мне упасть. Я вижу, что он очень огорчён. Он должен был не дать мне упасть, но он этого не сделал. Он наклоняется ко мне, убирает прядь волос с моего лица, заправляет её за ухо и говорит, что ему жаль и что мы можем сделать ещё одну попытку. Он подхватит меня завтра. Затем берёт меня за руку и ведёт домой, катя мой велосипед. И мне так грустно. Сегодня я так и не научилась кататься на велосипеде. Вместо этого я свалилась с него. Я оказалась недостаточно сильной. У меня не получилось. Мои коленки болят, но ещё большею боль мне причиняет осознание того, что я подвела родителей, подвела саму себя. Я смотрю на маму. Может, ей тоже стыдно за меня? Но она улыбается. И в её глазах сияет одна только безграничная любовь. Ты справишься, солнышко. Она берёт меня за руку, сжимает её, затем бросает взгляд на моего отца, чтобы он отошёл. Вставай. Вставай, Грейс. И она улыбается мне. В её улыбке столько любви, столько уверенности, надежды и теплоты, что я чувствую, как её сила окутывает меня. Этой силы так много. Она только и ждёт, чтобы я коснулась её, чтобы я взяла её, чтобы я использовала её. И тут я понимаю. Понимаю, что это. Это сила, наполняющая каждую клеточку моего тела, принадлежит не мне. Она принадлежит Хацуну. И она невообразимо велика.